Лузгин молча ждал продолжения. Долинский вдруг приоткрылся с неожиданной стороны. В нем прорезался авторитарный и уверенный лидер. Тот, кто может разрешать или не разрешать. По праву сильнейшего в команде, сильнейшего духом. Фраза была произнесена мягко, но с полной убежденностью. Если Долинский сочтет что-то неуместным.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 Жалко, я не смысле в астрологии, но без удачного расположения звезд вряд ли обошлось. Теперь я боюсь одного, что Вовка не столь талантлив, как кажется. Лузгин закурил и бросил. — Рассказывай. Ему просто ничего больше не приходило в голову. — Ты выживешь при любом развитии событий. Скорее тебе на голову упадет кирпич... Чем вампир тебя задерет. Это ценно, конечно. И какую роль ты мне отводишь в предстоящем шоу, Хотелось бы знать. Свидетеля. Лузгин поморщился. Что-то похожее он уже слышал В зашишевье от Муромского. Кончилось все полными штанами. Когда стемнело...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 во первых здесь самое защищенное место в пригороде на каждом дворе по паре волкадавов а во вторых у простых упырей до начала активной фазы еще дней пять если не больше сейчас даже башаки едва шевелятся сегодня на весь город один по настоящему опасный тип проклятый сумасшедший мастер ты не боишься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 — У нас и так по два законченных кровопийцы на десять тысяч жителей. — Это ненормально. — А что, есть незаконченные? — Да, нескольких еще можно уговорить остановиться, и одного родные держат на привязи. Лузгин попробовал вообразить, каково это — уговаривать начинающего вампира остановиться, и не смог.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 С такими ненормальными собаками оборотень раньше не встречался. Пес воспринял его как человека, настолько, что Вовка, проявив совершенно человеческую реакцию, в ответ потянулся Грея погладить. Тут оборотню, конечно, показали клыки. — А мог бы и цапнуть, — заметил Долинский. Это хороший знак. Думаю, со временем они подружатся. Вервольф чуть не лишился когтей и зубов из-за того, что хотели погладить его самого. На лесопилку пришла дочка одного из мужиков, послала ее мать с поручением, забыв, где прописан страшный опасный зверь. Оборотень как раз отдыхал в густой траве, лежал, ушами шевелил, размышлял,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 Убеждая себя, что очень боится упырей и поэтому не пойдет в ночь, Лузгин положил руку на клавиатуру. — Ну, посмотрим, какая вырисовывается картина.